Глава 3. Огонь добыли относительно скоро. Помог сибиряк Николай Борисович Трохин. Оказывается, когда он еще был студентом, с однокашниками любил ходить в походы. В одном из таких походов они заблудились. Два дня плутали по лесу и лишь на третьи сутки случайно вышли на охотничий домик глубоко в тайге. На их счастье там оказались охотники. Один из них научил студента Трухина, как развести огонь в экстремальных условиях. то есть без спичек и зажигалок. Таких способов оказалось несколько. Николай Борисович кряхтил, лохматил листья, тер об камень какой-то высохший сук, дул на листья, потом снова усиленно тер что-то приговаривая. Вскоре раздался радостный крик и аплодисменты, когда появились первые еще совсем маленькие сине-розовые язычки пламени. Все подходили к Трухину и пожимали ему руку. Он улыбался и со словами благодарности кланялся. Подошёл Лёха. Красавец, Коля. Он крепко пожал руку делегату и похлопал его по плечу. Теперь я вижу, что ты настоящий большевик. Из искры возгорится пламя, правильно говорю? Так точно, довольно улыбнулся Трухин. Теперь осталось дождаться твоего холопа и пожарим рыбки, если, конечно, что-то уловит, как он говорит. Алексей, ну что вы такое говорите? смутился Трухин. «Какой еще мой холок? У человека просто нарушение психики «Стоп!» — Леха выставил вперед руку. «Ты это сейчас серьезно говоришь?» «Вполне», — кивнул Николай Борисович. «То есть ты так и не понял, что случилось?» — нахмурив брови, спросил Алексей. «Понимаете, в чем дело?» — откашлявшись в курлак, начал Трухин. «Я материалист, диалектик, так сказать, марксист-ленинист, а у нас с этим строго». Мы не верим во все эти сказочки про Бога, про... — А Бог-то тут при чем? — усмехнулся Леха. — Лех. Мы же не о религии говорим. Дескать, прибыли к вратам рая и ждем своей участи. — Понимаю, — сказал Трухин. — Но вы сами верите в то, что человек может проспать тысячу лет? Вы видели египетские мумии? — Да ну тебя! — махнул рукой Леха. Сравнил нас с мумией. — Мы же не как мумии хранились. Послушай, что Ярополк рассказывает. — Ярослав! — улыбнувшись, поправил Трухин. Ярославом его зовут. Ну, Ярослав, какая разница. Кратко одно и то же. Яр. Честно говоря, Николай Борисович перешел на шепот и приблизился к Лехе вплотную. Я не верю во все это. Мне кажется, здесь каким-то образом замешана Мария Николаевна. Вы же слышали, что она рассказывала о какой-то путевке? Скорее всего, она попала под счет о буржуазном влиянии. Кто-то э, запудрил девочке мозги. Ты чего? — раскрыл рот лёха «Да, — Да-да-да, Трухин схватил Москву резко за пуговицу, начал ее крутить. В Москве очень много иностранных агентов. Они идут на такие хитрости, что... — Ты что делаешь? — лёха отстранил руку от Рухина, от своего пиджака. — Ты мне пугаются оторвешь. — Извините, Алексей, это я от волнения, — сказал Трухин. — Так вот, чтобы сбить с толку советского человека, агенты... — Товарищ делегат, — выхмылился Алексей. — Ты знаешь, Когда человек умирает, он не знает, а другим трудно. — Согласен, — кивнул Трухин и удивленно спросил. — А вы это к чему? — К тому, что когда человек тупой, все точно так же. Галай Борисович нахмурился, почесал указательным пальцем переносицу и уже было хотел отойти от грубияна, но потом все-таки решил продолжить разговор. — Зря вы, Алексей, пытаетесь меня оскорбить и унизить. Вы просто, видимо, плохо знакомы с методами империалистических спецслужб. Вы представляете, насколько коварны их агенты? «Калек, остановись!» Леха положил руку на плечо делегата 26-го съезда. «Ты сейчас несешь полнейшую чушь. Ну какие агенты? Какое нафиг буржуазное влияние? Какие спецслужбы? Я сам жил в 1997 году. В России давно капитализм. Советской власти нет и в помине. Партии твоей тоже нет. — Вы хотите сказать, что и коммунистов нет? — настороженно спросил Трухин. — Ну, коммунисты есть. Вернее, были в то время. Только партия их называлась КПРФ. А главный у них этот, как его, ну, тоже на Ленина похож, лысый такой, большолобый. Как же его... А, вспомнил. Геннадий Зюганов. — Геннадий Зюганов? — с изумлением спросил Трухин. — Вы ничего не путаете? — Не путаю, — замотал головой Леха. он спросите у профессора, он подтвердит. А чего ты так удивился? — И он теперь генеральный секретарь? — Ну, я в ваших должностях-то не, не разбираюсь, секретарь он генеральный или минеральный, но он был главным э, у коммунистов. — А вы не помните его отчество? — спросил Трухин. — Андреевич, по-моему, — ответил Леха и подумал, немного добавил. — Да, точно. Зюганов Геннадий Андреевич. Ты мне скажи, почему ты так о нем и расспрашиваешься? — С ума можно зайти. — воскликнул Трухин. — Если это правда, в смысле, если это точно он, то мы с Генкой в конце 70-х вместе учились в Академии общественных наук. Он в 1980 году защитил кандидатскую диссертацию. Ну, что-то там о развитии социалистического городского образа жизни. Мы с ним частенько спорили на различные темы. Так вон оно как обернулось. В руководители партии выбился, надо же. Ну, Генка, ну ты даешь. Ладно. Пошел я за дровами, махнул рукой лёха С тобой бесполезно что-то обсуждать. Заладил, не верю, не верю. И вы тоже сразу не верьте. Карл Маркс учил. Во всем сомневайся. Спустя некоторое время в пещере недалеко от выхода полыхал костер внушительных размеров. Николай Борисович по периметру огня выложил камни, оставляя между ними небольшие просветы, как он пояснил для поддува воздуха. Я нарочно разместил очах ближе к выходу. — объяснял профессору трухин Здесь естественная вытяжка. И плюс огонь, жар отпугнет зверьё всякое. — Хорошее слово употребили, коллега, — улыбнулся Голик. — Очаг. — Да, — согласился истопник. — Слово замечательное, символическое. Димка откуда-то из глубины пешеры проволок что-то наподобие металлического шлема. — Смотрите, что я нашёл, — радостно объявил он. — Теперь у нас есть возможность хранить запас воды. — Молодчина! — похвалил его профессор. — Так, я посмотрю, что это такое. Подошли все, чтобы рассмотреть находку. — Любопытная вещица, — сказал Яра. — Но, к сожалению, я не могу сказать, что это. Не смогли ничего сказать и остальные члены сообщества. Кирилл Андреевич предложил Лехе и Димке. — Ребята, пока не стемнело, может, вы сходите к реке? Попейте воды, и наберите котелок. Он кинул на шлем. Да заодно узнайте, как там наш... «Рыбак поживает». «Димка, пошли!» — охотно согласился москворецкий. Вернулись они втроём и снова в пещере раздались аплодисменты. Теперь в адрес Матвея. Он умудрился поймать штук десять рыб с ладонь, а одну так вообще полуметровую. «Вы взгляните на нашего Матвейку из Романовки!» — объявил прямо на входе лёха И похлопал мужика по спине, добавил. «Барин-то твой, небось бы, был доволен!» — А то как же, — гордо ответил Матвей. — Я в рыбалке всегда был шибко-шустрым. Таких вот, — он развел руки, — Налима вытаскал будь здоров. — Машка, — горокнул Леха, — надевай фартук и на кухню, будешь у нас заведующей столовой. — Объявляю матриархат, — объявила Мария и громко рассмеялась. — Нечего тут мной командовать. — Ну, раз матриархат, — возрезал Леха, — в следующий раз сама пойдешь рыбачить. не не испуганно воскликнул Матвей. «Барень шутит! Вы, барыня, не беспокойтесь! Я все сам сделаю, и наловлю, и пожарю. Сидите, сидите, отдыхайте! Не барское это дело — рыбы на кострах жарить!» То, что и рыбы здесь оказалось с трехглазыми, да и с лишними жабрами и плавниками, похоже, никого уже не смутило. Матвей, к удивлению всех, действительно справился с обязанностями повара ловко и очень скоро. Через полчаса народ собрался за воображаемым столом, Учитывая, что едаки с утра ничего не ели, ужин показался им царским. После ужина голиков Кирилл Андреевич предложил провести собрание. В этот раз поучаствовать согласился даже Николай Борисович. «Друзья», — начал профессор, — «хотим мы этого или нет, но чтобы выжить в таких необычных условиях, нам нужно избрать руководителя, так сказать, спонтанного нашего товарищества». Какие будут предложения? «Я считаю, что главным нужно избрать профессора», тут же предложил Москорецкий. «Правильно», — поддержала Мария. «Спасибо», — сказал Кирилл Андреевич, и добавил. «Ставлю на голосование. Кто за?» Руки подняли все, кроме Матвея и Трухина. «А вы чего?» — спросил Леха. «А что нужно делать?» — испуганно спросил Матвей. «Ты согласен, чтобы профессор был у нас за главного?» «А кто моего мнение спрашивать-то будет?» — раскрыл вот Матвей. — Так вот я ж у тебя спрашиваю, согласен или нет? — Согласен, согласен, ваша светлость. Все рассмеялись, и лишь Трухин сидел с серьезным выражением лица. — А ты чего, Коля? — обратился к нему Леха. — Я воздержался, — ответил Николай Борисович. — Это еще почему? — удивленно спросил лёха Ты против коллектива, что ли? — Нет, не против, — поправил Трухин. — Просто я воздержался. — Так, ребята, — мешался Голик. «Принуждать никого не нужно. Николай Борисович прав на все сто процентов. Он пока не определился. Остальным спасибо за оказанное доверие». «А как мы назовем вашу должность?» – поинтересовалась Мария и тут же предложила. «Давайте генеральным директором «Ага», – усмехнулся Леха. «Мы что тут турфирму твою открываем?» «Ну почему сразу мою?» – возмутилась Мария. «Я предлагаю назвать секретарем ячейки», – отозвался Трухин. «А тебе все ячейки и порткомы снятся», — хмыкнул Москорецкий. «Как голосовать, так он воздержался, видите ли. А как должность придумать он в первых рядах». «Ну, тогда давайте назовем председателем», — сказал Трухин, пропустив замечание Алексея. «У нас же не колхоз тут», — возразил лёха «Вам все не нравится, Алексей», — ответил Трухин. «Тогда сами предложите. Я предлагаю назвать профессора главарем», — вдруг выпалил лёха — Ну уж нет, <смех> — рассмеялся Голиков. — Никаких главарей. Мы что тут, али-баба и сорок разбойников? По большому счету, все это формальности. Но я бы согласился с Николаем Борисовичем. Как ни крути, друзья, а мы только что создали самый настоящий колхоз. То есть, по сути, коллективное хозяйство. Так что самозванцем нам не надо. Председателем буду я. В мои годы в годы моего студенчества такая ходила шутка. — Что нечасто новость поднял руки вверх Леха. Вот и докатился. Был авторитетным чуваком. Стал колхозником. Снова в пещере раздался смех. Шутка понравилась. После того, как присутствующие успокоились, слово взял председатель. А теперь, друзья, на правах руководителя нашего сообщества позвольте сделать ряд заявлений. Первое наперво. Прошу всех выполнить мои требования и теперь беспрекословно. Поймите, это нужно не мне, Прежде всего, это необходимо каждому из вас. Запомните, главная задача — сохранить наши жизни. Если мы не будем выполнять элементарные требования и условия техники безопасности, у нас могут очень скоро наступить большие проблемы». «Можно подумать, они сейчас маленькие», — буркнул Леха. «Вы правы, Алексей», — согласился профессор. «Но мы пока все живы и здоровы». «Что значит «пока»?» Испуганно воскликнула Мария. А то и значит, что пока живы и здоровы, но в любой момент может все измениться. Итак, друзья, для начала давайте проведем ревизию нашего коллективного имущества. Прошу выкладывать все предметы сюда, на середину. Кирилл Андреевич указал на небольшую гладкую каменную площадку перед собой. Проверьте свои карманы, сумочки, портфели, выкладывайте все, все, что может пригодиться. А пригодиться может любая мелочь. Кирилл Андреевич первым вынул из кармана пиджака авторучку, расческу, носовой платок, мобильный телефон, ключи. Его примеру последовал Алексей. На площадке появился перчинный нож, ключи от автомобиля, пачка американских долларов, документы. Мария просто вытряхнула в центр площадки содержимое своей крошечной сумочки. У Димки в карманах оказался только iphone Николай Борисович заявил, «Поймите меня правильно, товарищи, документы я выложить не могу». «А вот все остальное, пожалуйста». Он выудил из портфеля маленькую бутылку армянского коньяка и поставил ее в центр площадки. «Ах ты, шалунишка!» — рассмеялся лёха «С бутылочкой на съезд собрался?» «Я не злоупотребляю», — начал оправдываться Трухин. «Это, так сказать, э, на всякий случай». «Как раз тот случай и наступил», — серьезно сказал Кирилл Андреевич. «Мы можем использовать коньяк при необходимости в медицинских целях». не возражаю. — закивал Трухин. — Можно сказать, я его с такой целью всегда и беру с собой. — Какой предусмотрительный товарищ! — съязвил лёха Николай Борисович покосился на него, но ничего не ответил. Портфель Николая Борисовича оказался очень вместительным. На площадку вскоре перекочевали подтяжки, запасный ремень, две книги, аудиокассеты, металлический сувенир с рисунком, как пояснил хозяин, театр оперы-балета, и с надписью «Красноярск». Пачка бумаги, конверты, и обитатели пещеры даже не поверили своим глазам. На площадку лёг ленточный автомобильный трос. «Мужик!» — рассмеялся Лёха. «А зачем ты с собой трос таскаешь?» «У нас в Красноярске дефицит. Такой днём с огнём не сыщешь. Вот и купил на одной из железнодорожных станций. Тётка на перроне продавала». Николай Борисович покраснел. «Что поделаешь? Иногда вот приходится к спекулянтам обращаться». — Почему к спекулянтам? — спросил Леха. — У бизнес такой. А — -а, неожиданно вспомнил он. Из какого времени Трухин. — Понял, понял. — Сколько метров трос? — 10 ответил Трухин. — Ну, пригодится. — Одобрительно покачал головой Кирилл Андреевич. — А бумажничек-то замылил? — съизвил лёха заглянув в портфель через плечо Трухина. — Не думаю, Алексей, что вам понадобятся мои документы и мои личные 120 рублей, — обиженно произнес Николай Борисович и захлопнул портфель. «Мои личные?» — повторил Москворецкий. «Вон, видишь?» — лёха указал рукой на площадку. «Я свои баксы выложил. Ты думаешь, я их где-то стырил? Это тоже мои личные, честно заработанные, понял?» «Друзья, спокойно!» — остановил Кирилл Андреевич Спорщиков и обратился к Яру. «У вас ничего с собой не было?» в этом не было никакой необходимости», — пожал плечами Ярослава. При помощи паснета можно мгновенно скачать любую вещь и тут же ее разархивировать. «Понятно», — кивнул председатель. «Так что у нас здесь есть?» «Вы не волнуйтесь, друзья. Сейчас мы отберем необходимое. Остальное заберете обратно». «Мария, это ваша пилочка для ногтей?» «Да», — подтвердила Маша. «Пока забираем, может пригодится Дальше все ключи, перочины, ножик. Так, это что, зеркало?» Тоже изымаем очки, визитки, нам не нужны. Так, так, угу. Простите, товарищи, неожиданно вспомнил Трухин. У меня вот еще какая вещица в боковом отделении завалялась. Он положил в центр площадки лупу. Отлично, сказал профессор. И, перебрав еще какую-то мелочевку, добавил. Не густо, но все же кое-что есть. Остальное забирать Да и мобильные телефоны оставьте здесь, чтобы не потерялись. Они все равно вам не нужны. но вдруг для чего-то пригодятся. Кирилл Андреевич аккуратно все сложил на полку рядом с выходом и объявил. А теперь, другие мои, небольшая лекция. Если хотите, инструктаж. Любой желающий поделиться своими соображениями, милости прошу. Значит так, мы не должны забывать вот о чем. Выживание в экстремальных условиях, а я думаю, что все понимают, что мы в таковых оказались, это в первую очередь вопрос психологический. Поэтому желаю всем бодрости, духа, позитивного настроя, смелости и надежды. С огнем и водой у нас проблем нет. Это очень хорошо. Можно сказать, нам повезло. С пищей, надеюсь, решим. Дальше нам необходимо позаботиться о ночном сне, о комфортном сне. В первую очередь идет о тепле в пещере. Сегодня уже поздно, а завтра мы должны организовать каждому из нас удобные постели, сухой травы, какие-то ветки связать и тому подобное. «Кирилл Андреевич, а вдруг как тут какие-то чудища живут?» «Вот-вот, как раз я об этом и хотел сказать». «О чудищах?» — с ужасом спросила Мария и закрыла ладонью рот. «Да, о них», — улыбнулся профессор. «Послушайте одну притчу. Однажды один путик долго-долго шел по заснеженной тундре. Замерз, продрог, а впереди ни конца, ни края. Идет и думает, вот бы сейчас теплую избу, да с банькой попариться, погреться. И бах, на тебе, видит, стоит домик. Путник туда нырит, а там тепло, уютно. Рядом с домом натопленная баня. Попарился мужик, отогрелся и думает, эх, сейчас бы отобедать. Пожалуйста. Посреди избы вырос стол с деликатесами. Покушал путник, думает, эх, поспать бы. И в углу появилась кровать с периной, одеялами, подушками. Выспался мужик, лежит утром и думает, а кто же все это организовал мне? Вдруг это какие-то чудище. И что вы думаете? Отворяется двери, в избу входят чудовища, как у Гоголя в Ви, помните? Увидел мужики, схватился за голову и сам себе говорит: "Да они же съедят меня". И чудовище его съели. Какой кошмар, шепотом произнесла Мария. "Да, отличная притча", рассмеялся Алексей. "Так что Машка не притягивает к нам отрицательную энергию, думая хорошим, поняла?" «Можно подумать, я тут одна переживаю», – парировала Мария. «Мария Николаевна», – сказал Кирилл Андреевич, – «не переживайте. У нас в пещере шестеро мужчин, и они все ваши защитники. Выдержим». «Спасибо», – улыбнулась Мария. «Идем дальше». Профессор продолжил свое председательское выступление. «В связи с вышесказанным, я предлагаю организовать ночное дежурство. Мы не имеем права спать все одновременно. Кто-то один...» всегда должен бодрствовать, то есть будем называть вещи своими именами, находиться в карауле. Каковы мои соображения на этот счет? Мария, как женщина, освобождается от такой обязанности. И Дмитрий, поскольку он еще несовершеннолетний. «Кирилл Андреевич», — вскочил Димка, — «я не согласен. Мне же не пять лет, что за слово такое «несовершеннолетний»? Данная ситуация она просто унизительная. Нет-нет-нет, меня из списка не вычеркивайте, я справлюсь». «Хорошо», — кивнул профессор. «Коллеги, нет возражений?» С доводами Дмитрия все согласились. «Прекрасно», — продолжил Кирилл Андреевич. «Тогда предлагаю освободить от обязанности ночного дневального Матвея, поскольку мы поручаем ему заниматься добычей и приготовлением пищи». «Матвей, справишься?» «Буду стараться, ваше благородие», — выпалил Матвей. «Молодец», — похвалил профессор. «Итак, дежурим по очереди. Первую ночь буду дежурить я. то следующий?» я поднял руку, словно на уроке Димка. «Следующий буду я». «Не возражаю», — согласился Кирилл Андреевич. «Ну, давайте следующую ночь после Дмитрия я подежурю», — отозвался Трухин. «Отлично», — утвердил Кирилл Андреевич. «И остались Алексей и Яр. Определитесь, в очередности у вас время еще есть. Достаточно. Разберемся», — сказал Леха. «Прошу учесть, коллеги», — вдруг заявил яр «В экстремальных ситуациях я могу не спать до пяти суток». «Это еще как?» — удивлено спросил Леха. — А с не рухнешь? — Нет, не рухнула, — улыбнулся Яр и прикоснулся рукой к колбу. — Анализатор памяти позволяет отдохнуть моему организму и мозгу во время бодрствования, но не более пяти суток. — Круто! — выпитил губу лёха В армии цены не было бы, особенно на первом году службы. — Боже мой! — воскликнула Мария. — А как же мы сегодня будем спать? На камнях, что ли? — Ты же сама искала экстрима! — рассмеялся лёха «Пожинай плоды, турпоездочки!» но не такой же степени, чтобы спать на голой земле», возразила Мария. «А по-твоему экстрим, это когда перина с лебяжим пухом и кефир с мармеладом перед сном?» Неожиданно лёха Москворецкий снял пиджак и положил его на землю. «Не бойся, Мария, у нас тут хоть и не Лондон, но не перевелись джентльмены на Руси. Ложись, только смотри, коленки близко к камину не приближай». Кирилл Андреевич подошел к Лехе, и пожал ему руку. «Горжусь соотечественником», — сказал он. Мария подошла к Лехе, молча поцеловала его в щеку и, подвинул малиновый пиджак ближе к костру, села на него, поджав ноги. Искры плавно поднимались под свод пещеры и там наверху устремлялись к небу. На улице стемнело.